Другой — Межеров. Об Александре Межерове я узнал в молодости от более осведомленных приятелей и увлекся им. Как я сейчас понимаю, его стихи нравились мне за особый плотный звук и тягучую романсовую напевность с привкусом горечи. Вопрос пробуждения совести заслуживает романа. Но я ни романа, ни повести об этом не напишу. Или... Помню, помню, как мало-помалу голос горя нарастал и креп. Умер папа, схоронили маму, потеряли карточки на хлеб. Но спустя годы его баллады стали казаться мне чрезмерно повествовательными, а иносказания, ну, вроде закрытого поворота или артиллерии, бьющей по своим, приелись. Дело житейское, вкусы с возрастом меняются». Однако временами в знакомом поэте настойчиво проступало нечто новое, будто скрываемое от взгляда. У меня был приятель заправский весельчак, который всячески подчеркивал эту особенность своего нрава. Но когда он забывался или думал, что за ним не наблюдают, в его облике проглядывала какая-то мертвенная грусть. Так и здесь. Первой подобной неожиданностью стала поэма альтер -эго». 1977 год. Довольно темного и даже злодейского содержания. Лирический герой поэмы «Майя с тоской и скукой» воспитывает себе на потеху проходимца. Герой с такими демоническими наклонностями был нечастым гостем в советской словесности, о которой Набоков сказал «Мы возвращаемся к самым истокам литературы, к простоте, еще не освещенной вдохновением и к нравоучительству, еще не лишенному пафоса». Но альтер-эго дело не ограничилось. В некоторых стихотворениях Александра Межерова облик лирического героя «другого я» решительно не соответствует привычному и обаятельному образу автора — честного официального маэстро, талантливого певца окопной правды, такого советского Хемингуэя, ну, правда, запродавшего душу не дьяволам алкоголя и кориды, а в открытую цирку и в тайне бильярду и картам. Сквозь помянутые стихотворения Проглядывают мрак, травма и драма. Межеров по-русски подозрительно относился к поэзии. До тридцати поэтам быть почетно, и срам кромешный после тридцати. И в известных отечественных традициях чтил простоту, взять хотя бы пастернаковский протест против турусов и колес, причем отстаивал ее и в стихах, и в критических заметках. Поэзия почти заблудилась в зарослях внешней непростоты. Рискованно, беспрепятственно удлиненные строки с бесчисленными безвольными анжанбеманами начали разрушать деспотизм формы, не дающей материи разбегаться. Новейшая поэзия в пределах последних трех слишком десятилетий не выдержала самого грозного испытания. Испытание простотой, не той, которая хуже воровства, не внешней. Наука оказалась более выносливой, ибо истоки многих ее идей не логической, а эстетической природы. Стремление к упорядочению, симметрии, к изяществу результата зачастую служит одной из главных движущих сил научного исследования. Между тем, как в поэзии подвергся порче один из главных ее инстинктов – инстинкт лаконизма, понятие не арифметическое – Видимо, не случайно серьезный исследователь поэзии и апологет Мандельштама, быть может, несколько неожиданно даже для самого себя, воскликнул недавно «Сегодня только ленивый не пишет невнятные стихи, уже сложились группы стихотворцев, сделавших непонятное своим знаменем. Попытки набить руку на метафизической тревоге и трансцендентальном гуле не увенчались успехом». Избежать влияния этих процессов, вероятно, невозможно. Примечание Межеров «Новые стихи» Вопросы литературы, 1998 год, номер шестой. Конец примечания. Теперь на эту же тему в рифму. Останется лишь то, в чем нет андженбеманов. Нет, потому что их быть вовсе не должно. А то, в чем есть они, все то исчезнет, канов в небытие на дно с поэтом заодно. Главный за последние полтораста лет авторитет подобных настроений, разумеется, Лев Толстой. Межеровское увлечение цирком, бильярдом, карточной игрой, скорее всего, одного с культом простоты происхождения, потому что в перечисленных выше забавах на кону материя вовсе не шуточные, а то и полная гибель всерьез. И участие в таком времяпрепровождении исключает самозванство и пускание пыли в глаза. Но если внутренний конфликт между простотой и пестротой в искусстве вечной и доброкачественной, восходящей еще к житейной литературе, то другая психическая трудность, лишавшая Александра Межерова душевного покоя, объяснялась травмирующими событиями XX столетия, свидетелем и участникам которых поэту довелось быть. Межеров принадлежал к советскому поколению, отождествлявшему себя с государством и исповедовавшему его ценности и идеалы, разделяя тем самым ответственность за деяния государственной власти. Эту особенность мироощущения точно подметил Самуил Лурье 21 августа 1968 -го года у целого поколения украли из жизни смысл. Люди-то были советские, отделять себя от государства не умели совершенно. Презирать его? не презирая себя, не могли, и особенно мучительным, смешно теперь и странно вспомнить, было вот это понимание, что чувствовать себя своим в таком государстве, вот в этом, в своем же, несовместно с совестью. Порядочным остался только отчужденный человек, в сущности подпольный, который не доверяет государству и сам, понятно, у него на подозрении. Вот и песенка была так у Джавы о том же и помечена тем же годом. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшное мытарство, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. 1968 год. До конца 60-х годов XX -го века Наиболее совестливые представители трех-четырех поколений отечественной интеллигенции ощущали себя участниками своеобразной эстафеты долговых обязательств перед народом, страной, государством, наследственными идеалами. Современники революции, свидетели кровопролития, разрухи и массового одичания приструнивали и стыдили себя в минуту слабости за молодушие «не хныкать». Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтобы я теперь их предал, и настаивали на причастности к социалистическим будням и праздникам с их всенародным оптимизмом и энтузиазмом? А разве я не с пятилеткой? Молодые люди военной и послевоенной формации с почтением относились к отцам, героям и труженикам революции – И там было чему восхищаться, взять для примера стариков Трифонова, Акуджавы, Межерова или Алексея Германа. Да и сам краем детства и отрочества застал людей этой породы, и могу засвидетельствовать их удивительную человеческую порядочность. Отщепенство, внутренняя эмиграции вошли в интеллигентский обиход в конце 60-х, начале 70-х годов. Триумфальный представитель этой талантливой индивидуалистической генерации – Иосиф Бродский по воспоминаниям не узнавал в лицо членов Политбюро на плакатах и запечатлел это олимпийское самочувствие в хлёсткой формулировке «Свобода – это когда забываешь отечество у тирана». Кстати сказать, возможно, нынешняя общественная апатия – одно из парадоксальных следствий той некогда выстраданной позы надмирного одиночества. Став сословной модой, Индивидуализм Б.У. выдает свою гражданское малодушие за умудрённое пребывание над схваткой. Об этой подмене много и горячо пишет Лев Рубинштейн. А тем временем власть, пользуясь поветрием неучастия, прибирает свободу к рукам, и уже наши дети, возмещая родительское бездействие, взялись за работу протеста и просвещения. Об этом стихотворение Татьяны Вольской «Лени Чижовой». Мы были счастливы вполне, когда нам кляп из пасти вынули. Не зарыдали по стране, не оглянулись, руки вымыли. Мы проиграли ты и я, бездарно прогуляли оттепель. Наш крест взвалили сыновья, нам уготованный. И вот теперь не нам, а им тюрьма и кнут. Мы рядом, плачущую свитую, пойдем, не нас, а их распнут. Опять и это мы их выдали». 2019 год. Но эта довольно приблизительная поколенческая диалектика увела меня в сторону от разговора об Александре Межерове. Он-то принадлежал к военной генерации, для которой идеалы отцов-энтузиастов еще были святы. Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков. Примечание Павел Коган. Кстати, послевоенное стихотворение Межерова «Коммунисты вперед», смущавшее антисоветски настроенных поклонников поэта, меня, например, как мне теперь кажется, написано достаточно искренне. Оно просто, на мой вкус, безотносительно к содержанию затянутое и рассудочное. «Умный долгожитель Межеров насмотрелся на своем веку всякого», и сделал из увиденного личные выводы, в том числе насчет надменных конгломератов воинственных полуидей и полузнаний, которые на «ты» с историей, этот опыт пошел впрок его искусству. Он имел мастерски, как Юрий Трифонов, превратить цензурные ограничения в выразительный художественный прием – И вскользь, будто с оглядкой и сдавленным шепотом, коснуться трагедии привилегированного сословия в пору большого террора. «Замнаркома нету дома, нету дома, как всегда. Слишком поздно для субботы, не вернулся он с работы, не вернется никогда». Или при помощи газетного штампа намекнуть на голод в деревне в начале 30-х годов. «И судить ее не судим» что с землей, порвавши связь, к присоветованным людям из деревни подалась. А то, наоборот, с галичевским пафосом рвануть на груди рубаху, его «Снова осень, осень, осень» напрашивается на сравнение с «Карагандой» или песней-балладой про генеральскую дочь. «Снова осень, осень, осень, первый лист ушибся озимь, жухлый, жилистый, сухой, и мне очень, очень, очень надо встретиться с тобой». По всем правилам балета ты станцуй мне танец лета, танец света и тепла, и поведай, как в бараке привыкала ты к баланде, шалашовкою была. Прежде чем с тобой сдружились, сплакались и спелись, мы пылью лагерной кружились на этапах Колымы. Я до баб не слишком падок, обхожусь без них вполне, но сегодня Соня Радок, Таша Смилга снятся мне. После лагерей смертельных на метельных Колымах — В крупноблочных и панельных разместили вас в домах. Пышут кухни паром стирки, И старухи пьюхи злы, Коммунальные квартирки, совмещенные узлы. Прославляю вашу секту. Каждый день под вечер впрок Соня радок бьет соседку, Смилга едет на урок, По совету Микояна занимается с детьми, Улыбаясь как-то странно, Из чужого фортепиано извлекает Дорами. Все они приходят к Гали и со мной вступает в спор. Весело в полуподвале, растлевали, убивали, а мы живы до сих пор. У одной зашито брюхо, у другой конъюнктивит, только нет упадка духа. Вид беспечно деловит. Слава комиссарам красным, чей тернистый путь был прям. Слава дочкам их прекрасным, их бессмертным дочерям. Провожать пойдешь и сникнешь. И ночной машине вслед... — Шеф, смотри, — таксисту крикнешь, — чтоб в порядке был клиент. Не угробь мне, фрейрочка на немыслимом газу, и таксист ответит, — дочка, будь спокойной, довезу. Выразить все это словом непосильно тяжело, но ни в ветхом и ни в новом нет об этом ничего. Припояжьте чресло туго, и смотрите, какова верная моя подруга Галя Шапошникова. На лицо внутренний разлад. С одной стороны, ничем не запятнаны, что редкость в тоталитарном обществе, официальный успех и заслуженная читательская любовь. Карьера на зависть, мэтр, преподаватель литинститута, мастер поэтического перевода в числе прочего великой грузинской поэзии, что предполагало блаженные командировки в этот земной рай. Сравнительно привилегированный быт переделкинский дачник и обитатель писательского квартала у метро Аэропорт, подверженный импозантному старорежимному пороку пристрастию к казартным играм, в довершении советского жизненного успеха выездной то есть автор, гастролирующий по зарубежным странам, обреченный особым доверием литературного начальства. Живи себе и радуйся, или печалься в отпущенных советскому писателю пределах на благо отечественного искусства. Но честный с самим собой художник не может не замечать червоточины в этом преуспеянии, не расслышать привкуса дегтя, потому что будь ты хоть трижды Аркадием Райкиным, Сергеем Образцовым или Майей Плесецкой, ты крепостной, пусть и отпущенный на оброк. Вот как Александр Межеров высказывается о себе в своем выездном качестве, ради галочки, летая в разных «Боингах» и ту, ради галочки болтая всяческую ерунду, 1972 год. Это были скверные полеты — облака, туман, редко-редко звук правдивой ноты, в остальном — обман. Выездной осколок фальшфасада, что тебя вело по кругам имперского распада сквозь добро и зло? Если войско на плацу весеннем строится в каре, ничего, товарищ, не изменим при плохой игре. При плохой игре хорошей миной царство не спасешь, и любая правда станет мнимой, превратится в ложь, прах войны холодной отрехая, лондоном дыша. Понимал, игра была плохая, мина хороша. И еще случайное, другое, молнией и гром, под одним зонтом над темзой троя, под одним дождем. 2001 год. И от этого невольничьего жизненного опыта и взгляда на вещи не избавиться, как от клейма, даже на старости лет и затригивать земель. Есть у Межерова длинная баллада о службе в американской негритянской церкви, что, казалось бы, дальше от отечественной повседневности. Но в финале внезапная отсылка к привычной советской газетной ремарке «все встают» придает стихотворению двусмысленное обаяние для тех, кто понимает, делая поправку на очень специфическое прошлое лирического героя. В то же время в костеле со всеми поющими встану и услышу гитару, которая вторит органу, или наоборот, и, раскачиваясь, пританцовывая вожделенно, весь костел за коленом выводит колено, в духе Битлзов поет. Ксенс скончает посьбу, и счастливое стадо возвращается с неба на землю, испытывая торжество. Все встают, как у нас в СССР говорят, и поют, что бояться не надо ничего, ничего. Драгоценный горький привкус привносит в балладу именно финальные строки, тщетно заклинающий страх, чувство слишком знакомое выходцу из СССР. Гражданская причастность к происходящему в стране и в обществе может оборачиваться, и сейчас мы это на себе все сильнее испытываем, скверным чувством, которое в теории права называется ненаказуемой виной. Осведомленность о зле и невмешательство. Это чувство толкает на жертвенные эскопады, вроде пастернаковской публикации доктора Живаго, которую Наталья Иванова назвала вызыванием судьбы на себя или на решительный разрыв популярного советского комедиографа Александра Галича с официозом, как водится виноватыми и ответственными за ошибки и преступления истории, чувствует себя не фактически виноватый и ответственный, а наиболее совестливый. И вот это, по-моему, подспудная драма Александра Межерова. И самые, на мой нынешний вкус, сильные его стихи имеют в подоплеке подобные тягостные переживания. Эти переживания наверняка усугублялись ужасным биографическим обстоятельством, автокатастрофы, ставшей причиной гибели человека и сделавшейся пожизненной мукой Межерова. Так или иначе, но, скажем, рифмованный автобиографический очерк в шестнадцать строк положен на довольно забубенный мотив. «Все это трали-вали, думает он, Юрий Казаков траливали сперва была война война война а чуть позднее отвесная стена где мотоциклы шли по вертикали запретную черту пересекали бессонницы сводящие с ума от переводов длинных по подсрочнику забыться не давали за советские и горные дома эпохи этой банкстолы, катраны и тумбы затяженные под клеть и напоследок странные, странные, страны в чужой земле где суждено слеть, А вот воскресность предстоит едва ли. Неважно, кто меня перевезет. Ладья хорона или просто плод. А может быть, паром истрали вали. Примечание. Банк столы, катраны, тумба на воровском жаргоне квартиры, где шулера играют между собой. Паром истрали вали. Ссылка на пародийного хорона, бакинщика забулдыгу и артиста из рассказа Казакова. Конец примечания. В приведенном выше стихотворении пытка бессонницы лишь поминается в сонме других жизненных напастей и превратностей, а вот это из моих любимых, целиком посвящено блужданиям по пограничной области между сном и бодрствованием, а поскольку ум лирического героя заходит за разум, то в стихотворении на равных поминаются реалии переводческих поездок в Грузию и законная явь бессонной ночи. Хранили меня! Хоронили в чатурах в Горнятском краю, Черной осыпью угольной пыли Падал я на дорогу твою. Вечный траур и листья, и травы В чатурах черны из сеня, В вагонетке, как уголь из лавы, Гроб везли, хоронили меня. В доме плач, а на черной поляне Пир, горой, поминание, вино Те язычники, эти христиане. Те и эти, не все ли равно? Помнишь, молния с неба упала? Черный тополь спалила дотла, и под черной землей перевала свой огонь глубоко погребла. Я сказал, это место на взгорье отыщу и, припомнив грозу, эту молнию вырую вскоре и в подарок тебе привезу. По-иному случилось, иначе. Здесь нашел я последний приют. Дом шатают в стенанье и плача, на поляне горланит и пьют Или эта бессонница злая, черным светом в оконный проем, из потемок вломилась, пылая, и стоит в изголовье моем. От бессонницы скоро загину. Под окошком всю ночь напролет бестолково заводит машину, тарахтенью уснуть не дает. Тишину истязают ночную, так что кругом идет голова. Ну, хватит ручку крутить заводную. Надо высушить свечи сперва. Хватит ручку вертеть неумело, Тарахтеть и пыхтеть в тишину. Вам к утру надоест это дело, И тогда я, как мертвый, усну. И приснится, как в черной могиле, В чатурах под песню и стон, Хоронили меня, хоронили рядом с молнией, Черный, как сон». К исповедальной лирике, кажется, применены слова Джорджа Оруэлла, сказанные по поводу автобиографического жанра. Если смотреть на любую жизнь изнутри, она предстанет просто как сплошная череда поражений. В стихах Александра Межерова, о которых идет речь в этой заметке, особенно наглядна жизненная драма современника и соотечественника сквозь призму личной ответственности за прожитое. Что у тебя имелось, не имелось, что отдал ты, что продал, расскажи. Все, что имел, и молодость имелось, все на потребу пятистопной лжи. А чем тебя за это наградило? И что она взамен тебе дала? По ресторанам день и ночь водила, прислуживала, нагло устала. На пиршествах веселых в черной сотне с товарищем позволила бывать и в пахнущей мочою подворотни в четыре пальца шпротами вливать — Она меня вспоила и вскормила объедками с хозяйского стола, а на моем столе мои чернила водою теплой жидко развела и до сих пор еще не забывает, переплетает в толстый переплет. Она меня сегодня убивает, но слова правды, мол, ведь не дает. 2022 год.